Глава восьмая «Вот скажи мне, Земцова, ты дура?» Мое лицо и шея покрываются пятнами стыда. Прячу руки под стол, потому что они начинают трястись. Айсель меня предупреждала, что пятничные летучки еще хуже, чем в понедельник с утра. Но как-то первые недели Левский особо не жестил или доставалось в основном другим, а я не замечала. Зато сейчас он при полном конференц-зале назвал меня дурой. «Нет», — говорю, пытаясь звучать достойно, Разве можно ответить на его вопрос по-другому? Со стороны раздаются смешки. Ладони начинают мокнуть, и я незаметно вытираю их о свои черные брюки. Левский смотрит на меня свирепо со своего места во главе стола, так что мне хочется сжаться в комочек и сбежать. Стараюсь не отводить взгляда, а еще не моргать. Чтобы не последовало после его дуры, я надеюсь стержать лицо. Всегда веселый и красивый коммерческий директор, который любит дарить сомнительные комплименты своим сотрудницам, Дарит мне сверлящий гневный взгляд. Небрежно бросает на стол перед собой договор с Египтом, а я складываю. Я на этот договор потратила не один час на минувшей неделе. Задерживалась до посна и пропускала обед. Уходила из офиса в числе последних. Хотела показать, что Полянский взял меня не за красивые глаза и длинную косу. Айсель крутила пальцем у виска и уходила домой всегда вовремя. За ней я особого рвения к сверхурочной работе не замечала. Может, и не зря? Тебе не объяснили протокол согласования документов? Земцова? будь то у нас третий день, я бы еще закрыл на это глаза. Но третью неделю, твою мать, ты чем занимаешься? В Инстаграме сидишь? Устав и порядок работы должны от зубов отскакивать. Не знаешь, как что делать, спроси. Орет Левский так, что у меня закладывает уши. В чем проблема? Это не договор. Это бумажка для туалета, только подтереться и мы... Он встает со стула и опирается кулаками на стол, наклоняя вперед корпус. Его модельное лицо больше не кажется мне привлекательным. Оно покраснело, на шее и лбу вздулись вены. Выглядит пугающе. Я трусливо вжимаю голову в плечи, опасаясь, что он швырнет меня этим самым договором или одной из бутылок с водой, что его новенькая помощница расставила перед всеми. Стараюсь не показывать, как задевают меня его слова, вколачивающие гвозди в гроб моей уверенности. Почему нельзя было сказать, это не при всех? Шепоток со всех сторон подсказывает, что коллегам нравится это зрелище. Наконец-то коммерческий директор выбрал себе новую цель для срыва. А в лифте казался таким душкой, хотя поначалу тоже испугал. «Отвечай ему что-нибудь», — не поворачивая головы в мою сторону, шепчет Айсель, сидящая рядом. «Не молчи». Я не уверена, что стоит как-то дополнять столь пламенную речь. И вообще, большинство его вопросов были скорее риторическими. И лучше бы мне промолчать вовсе прикинуться дурочкой и покивать болванчиком. «Я исправлю». «Исправит она! Когда, блин, ночевать в офисе будешь?» «Если нужно, то да», — говорю твердо. Щеки продолжают пылать, ладони продолжают потеть, а сердце вообще собирается вот-вот выскочить из груди от позора. «Ну-ну, по листу мне на согласование будешь присылать. Все свободны». Левский взмахивает рукой и отворачивается к окну, ослабляя галстук. Коллеги вереницей покидают конференц-зал, словно после боя. Кто-то стирает пот лба, кто-то на ходу жадно глотает воздух. Я встаю со своего места, когда уже почти все ушли. Хочу провалиться сквозь землю, но вместо этого делаю неуверенные шаги в сторону лежащего на столе договора и забираю бумаги себе. Бегло просматриваю исчерканные красным листы. Левский почеркал его, словно мы в школе. Еще бы двойку поставил цепляясь взглядом за реквизиты, потом возвращаясь в начало договора, в который тщательно вписывала измененные данные, специально для сотрудничества с Египтом и этим покупателем. Он запросил особые условия. Левский и Полянский их согласовали. Я пересылала им информацию на почту и передавала через помощниц. Но здесь все не так. Илья Юрьевич начала робко, стараясь обратить на себя внимание коммерческого. «Земцова, ты еще здесь?» «Уберись с глаз моих вон!» Но «Я сказал «вон!»» «Что здесь происходит?» В дверях стоит Богдан, чуть прищуренно оглядывая нас с коммерческим директором. «Левский, ты так орешь, что тебя слышно на парковке». Мы остались в конференц-зале только втроем, потому что даже Айсель решила сбежать от греха подальше. Как всегда, не кстати. Последнюю неделю, после того, как я узнала, что Богдан оказывается несвободен и у него есть невеста, мы не пересекались. Я накрутила себя со всей этой ситуацией до того, что меня опять тошнило причем в офисном туалете. А сейчас он весь такой из себя биг-босс пришел как раз в тот момент, когда я пытаюсь смыть с себя грязь безответственности, которую на меня неоправданно вылил Левский. И меньше всего я хочу делать это при Полянском. «Все нормально, Богдан Алексеевич. Могу идти, Илья Юрьевич?» «Я тебя не задерживаю». Бросает, не оглядываясь, и добавляет, обращаясь уже не ко мне. «Курить пойдешь?» Пересекаю конференц-зал и останавливаюсь рядом с Богданом, который не спешит пропускать меня. Загородил своей мощной фигурой почти весь проход, а я не представляю, как его обойти так, чтобы не коснуться. Касаться его я совершенно не хочу. Он, может быть, только что слез со своей невесты. Вон как опять довольно улыбится. В другой раз, отвечает Полянский с интересом, разглядывая меня. «Покажешь, что там у тебя, лезь. Богдан кивает на договор, который я скомкала в ладонях. Испуганно прижимаю бумаги к груди, отрицательно качая головой. Если он увидит его, решит, что я форменная идиотка, которая не смогла ничему научиться за три недели работы. И все равно, что испортила его не я. «Дай я гляну», — произносит Богдан и протягивает руку в ожидании. «Это Египет? Можно ему дать эти бумаги и забыть эту историю с подменой. А еще поплакаться о том, как на меня только что орал Левский при всех и выпетить вниз нижнюю губу. Думаю, это не оставило бы Полянского равнодушным. Воспоминания услужливо подкидывают картинки, где Богдан терзал мой рот своим, кусая губы и сплетая наши языки. В животе вдруг разливается знакомое тепло. От таких-то воспоминаний. Стоит лишний раз себе напомнить, что он скоро женится и является моим боссом, и вряд ли придает значение нашей одной совместной ночи. «Олеся, что там у тебя? Ты где витаешь?» напоминает о своем присутствии Полянский. Несколько раз моргаю, пытаясь прогнать свои видения и избавиться от странных, томительных ощущений в теле. «Задумалась», — говорю, вздернув подбородок. «Над работой над ошибками, надеюсь?» и хидно произносит за моей спиной Левский. Оборачиваюсь на него и, чуть прищурившись, потому что от постоянной работы за компьютером к вечеру начинают болеть глаза, произношу. «Я все исправлю, я же сказала. Но если вы помните, то этот самый договор был у вас на согласовании четыре дня назад». «И вы его одобрили». Левский замирает, потянувшись за стаканом, и вскидывает на меня свои карие глаза, которые искрят и пылают недобрым огнем. «Как какая-то пигалица это я про себя. Ага, посмела перечить ему и оспаривать его решение и авторитет. Что-то такое там и мелькает. Разве? Я отправил тебе его назад с пометками о доработке, Земцова, которые ты нагло проигнорировала». Раздражённо бросает он и, взяв, наконец, со стола стакан, откручивает крышку на бутылке и наливает себе воды. Мое лицо опять покрывается пятнами, а волосы на затылке начинают шевелиться, потому что всё это теперь происходит при Полянском. Он никуда не ушёл и смотрит прямо на меня. Щека горит от его взгляда, а пальцы на руках начинают ощутимо покалывать. Но никаких «но», Земцова. Ещё слово, и я заберу этот договор и дам кому-то другому. Только после этого не жди от меня нормальных клиентов. Египет, он же самый простой, черт возьми, из тех, которые сейчас у нас есть. Это твой шанс проявить себя. Иначе делать тебе у нас нечего, и нужно было начинать с девчонок, которые работают на ресепшене. Им, кроме симпатичного лица, мозги ни к чему. Илья, — предупреждает его Богдан, видимо, понимая, что его коммерческий директор переходит границы. Я поняла, — произношу сухо. А вот глаза у меня уже порядком на мокром месте. Только я стараюсь не разреветься. Еще не хватало этого сделать на глазах у Полянского. Разревись я при Левском, мне было бы не так стыдно. «Левский, зайди ко мне в понедельник прямо с утра», — говорит Полянский, на которого я предпочитаю не смотреть вовсе. «Окей». Гипнотизирую стену между двух больших окон, которые выходят на проспект, на котором находится наш офис. И мечтаю, просто страстно желаю уйти и порыдать в туалетной кабинке. Потом я соберусь с силами и засяду за исправление своего договора а затем мне нужно разобраться, кто имеет доступ к корпоративной почте и почему до меня не дошло письмо Левского, если оно, конечно, было, но не стал бы он врать при Богдане. Можно мне идти? Левский, несмотря на меня, поднимает вверх руку, давая понять, что я свободна. Продолжая комкать в руках несчастный договор, иду в сторону выхода, размышляя, когда мне посетить женский туалет. Сейчас или после того, как под взглядами коллег я гордо прошествую к своему столу. Полянский, который застыл в дверях при моем приближении, лишь немного отходит в сторону, предлагая мне протиснуться мимо него самой. Думать о том, как это будет выглядеть, мне не хочется. Проход не совсем узкий, и если мне развернуться, то я могу пройти мимо и совсем не задеть его. Недолго думая, поворачиваюсь к Богдану лицом и, немного нервно улыбнувшись, выставляю вперед плечо. Моя грудь касается его пиджака, я словно спотыкаюсь, замирая на месте на долю секунды и, кажется, не дышу. В нос забирается уже знакомый запах Полянского, и от его близости начинает кружиться голова. Богдан опускает глаза, и мы встречаемся взглядами. Мой затравленный и испуганный, и его властный, и хищный. Полянский опускает свой ниже, и моя кожа покрывается мурашками, потому что отчетливо понимает, куда он смотрит. Стыдливо отвожу глаза, пробормотав что-то похожее на «хорошего вечера». Несусь с пылающим, как у школьницы, лицом к своему месту. Сегодня на мне блузка на пуговицах. Во время совещания я расстегнула несколько штук, потому что мне стало душно. В конференц-зале плохо работают кондиционеры, зато отопление шпарит на полную мощь. А сейчас мне моя вольность кажется недопустимой. Вдруг он подумает, что я решила опять его соблазнить. Или Левского. Боже, лучше бы я осталась в городе и продолжила ходить на свою однотипную работу, чем вот это все. Опустившись за свой стол и швырнув договор в верхний ящик тумбочки, опускаю глаза на свою блузку. Мне хочется застонать от досады. С высоты своего роста Богдан, скорее всего, смог разглядеть моё белье. И теперь он в курсе, что у меня под скучной голубой офисной блузкой прячется нежно-розовый кружевной бюстгальтер. Застегиваю пуговицы до горла. Ты как? Рядом появляется Айсель, ставя передо мной мой тумблер с чаем. Хватаюсь за него, чтобы унять дрожь в руках, и благодарю девушку кивком головы. Все в норме. Нужно переделать договор и показать его Левскому. в то Пятница — вечер, а показать договор лучше в понедельник, чтобы не затягивать, и мое руководство не думало, что я лишь прохлаждаюсь. Хочешь, останусь тебе помочь? Спасибо, не нужно. Я сама. Может, юристам позвоню. Вадим дал мне свой личный номер на всякий случай. Вадим Кузнецов — юрист компании, который тесно сотрудничает с нашим отделом. Иногда он составлял нам сайсель компанию на обедах, веселя шутками и историями из своей практики. Ладно, не нервничай так. Все через это проходили. Можно сказать, боевое крещение. Айсель добродушно сжимает мое плечо и уходит к своему рабочему месту, дорабатывать оставшиеся несколько часов. Сколько я проведу сегодня в офисе, понятия не имею. Доставку стола опять придется перенести. А он мне, видимо, будет очень нужен на этих выходных. Спустя несколько часов я выключаю свой монитор и забрав рабочий ноутбук с собой, медленно бреду к лифту. Ноги после целого дня на каблуках гудят, как и голова. Сейчас я просто мечтаю съесть горячего супа и отключить мозг, листая ленту в социальных сетях. Завтра с утра мне придется либо опять приехать в офис, либо продолжить работу дома. Вызываю лифт и, перевесив сумку на другое плечо, начинаю распускать косу, массируя пальцами голову. На этаже, кроме меня и уборщицы, уже никого не осталось. Свет почти везде уже потушили. Непривычно тихо. Обычно в офисе шум стоит еще пару часов после окончания рабочего времени. Но сегодня пятница и большинство коллег предпочли устроить себе семейный вечер, не задерживаясь на работе. «Домой?» — раздается сбоку спокойный голос Полянского. Вздрагивая от неожиданности и, не поворачивая головы, киваю. Мы заходим в лифт, и Богдан опережает меня, нажимая подземный паркинг вместо первого этажа. «Нажмите, пожалуйста, мне первый». Прошу, гипнотизируя кнопки. Полянский, как назло, остался стоять рядом с приборной панелью а мне совершенно не хочется опять пускать его в свое личное пространство. Но он не делает ни малейшего движения, поэтому мне приходится, наконец, перевести взгляд на его лицо. «Пожалуйста, прошу более вкратчиво. Нажми первый этаж. Я тебя отвезу».